Дефо Даниэль Робинзон Крузо Роман Год написания 1719 Один только список его сочинений составляет увесистый том Всех его книг как кирпичей хватило бы на постамент для памятника Ну а туда, на самый верх поднялась бы только одна фигура Нет, и не он сам Человек в странном одеянии, в козлиной шапке и с мохнатым зонтиком стоял бы там, будто на холме, оглядывая окрестности внимательным взглядом моряка. Это даже не персонаж из книги, а нечто большее. Символ человеческой выдержки перед лицом немыслимых обстоятельств. Из книги он, сбросив прах переплета, Вернулся обратно в жизнь. Время, что называется, работало над книгой Дефо, так же, как преобразовал он сам реальный случай. От века к веку Робинзон рос, становясь фигурой символической. Так называемая Робинзонада необычайно разрослась после того, как книгу о Робинзоне прочел и истолковал по-своему выдающийся французский мыслитель Руссо, 1762 год. Один из тех, кто своими идеями подготовил великую французскую буржуазную революцию, совершившуюся на исходе XVIII столетия под лозунгами «Свободы, равенство, братства. Роман Дефо сыграл роль в этой подготовке. Идея добротности человека – Его волей к труду и преобразованию мира была подкреплена как примером, в том числе и книгой о человеке на острове. Список вымышленных путешествий и приключений составляет целый том, в котором три десятка страниц заняты подражаниями Робинзону Круза. Смотрите изданную в Лондоне библиографию Гоува, 1961 год. Наш библиофил Алексей Аквилев Собирал Робинзонаду реальную, и выросла хроника в три тысячи случаев, когда читатели книги Дефо попадали в положение героя этой книги. В том числе собиратель отыскал в нашей стране семью, которая вот уже несколько поколений носит имя Робинзона Крузо. История их такова. В селе Малые Калинники под Череповцом, которая скрыться сейчас на дне Череповецкого моря, Проживал некогда Федор Николаев, сын Фокин. Вместе со своим помещиком, человеком предприимчивым, попал он на зонские острова в Индийском океане. Лодку их перевернул ураган, и три месяца прожили они вдвоем на необитаемом острове, пока не подобрал их случайно проходивший мимо корабль. За отвагу и товарищество барин решил дать своему слуге вольную, но только с одним условием, отныне будет он зваться Робинзоном Крузо. Обе стороны условия выполнили, и с тех пор стала расти и крепнуть семья русских Робинзонов. Живут они и поныне во многих городах нашей Родины. Среди них ветераны Отечественной войны, строители, инженеры, шоферы, научные сотрудники. Один из наших Крузо, был оперным певцом, и он, верный семейным традициям, имя фамильное сохранил, но, как человек скромный, сократил его для сцены на одну букву – Круз, так, чтобы не подумали, будто кто-то претендует на тезоименидство с Карузо. А есть среди них и такие, кто, подобно автору и герою Робинзоновых приключений, строит корабли. Книга Дефо живет все той же полной жизнью, в руках читателей разных возрастов, континентов, профессий, конечно, появились с тех пор и капитан Немо, и невидимка-изобретатель, и героические авиаторы, однако и на них заметна тень, отбрасываемая все той же фигурой, которая меряет дни за рубками на столбе или бежит в страхе от следа на песке. Тень от фигуры Робинзона, падающая на всю последующую литературу о приключениях, поисках, о достижении новых рубежей, потому так длинна, что если мерить масштабами истории, Западная Европа еще не вышла из полосы так называемого нового времени, начавшегося с буржуазных революций 17 столетия. Огромный пласт, как обвал, ушел в пропасть истории прямо за плечами у Робинзона. Века феодализма, а перед ним будущее, остающееся и теперь современностью. Миновала с тех пор не одна эпоха великих открытий. Новые рубежи завоевало человечество, проявив невиданное мужество и упорство. И все же шел ли человек к полюсу, штурмовал ли небо, за ним скользила тель странной фигуры с мохнатым зонтиком и в остроконечной шапке. Книга о Робинзоне завершила многовековую эпоху, постигнувшую, что Земля — шар, и что по ту сторону морского простора лежит еще один свет. Литературе требуется время, и она еще освоит и воплотит через личность какого-то нового Робинзона овладение океаном небесным или же проникновение в тайны времени и вещества».